Глава вторая А что, если я прыгну в реку, и этот странный сон закончится? Вдруг именно в том месте, где я вынырнула, магический портал между мирами? Нужно сделать лишь несколько шагов, нырнуть, и я вновь окажусь перед телевизором в уютном кресле. Буду пить чай и вспоминать это ужасное приключение с улыбкой. Что я теряю? Не получится, вынырну. Шаг за шагом я медленно подходила к темной воде. Стоит ли снимать платье, намокнет, станет тяжелым. Замешкавшись на мгновение, услышала громкий крик. Мама, мамочка, нет! На моей талии повисла Венди, тонкие ручки цеплялись за платье. Мамочка, ты чего? Куда? Сердце на мгновение замерло. Если там портал и мне улыбнется удача, то маленький ребенок останется совсем один на лесной дороге. Я же всю жизнь буду себя поедом есть, винить в ужасном поступке, каждую ночь вспоминая детские глаза. Я всматривалась в воду, мне показалось, дотронувшись до ее волос, приняла решение. Идем, нужно найти ночлег до того, как стемнеет. Резко развернувшись, чтобы не передумать, взяв девочку за руку, укутала ее в упавшее одеяло и подошла к платью. Венди не обманула. В одной из подкладок в скрытом кармане нашелся кошель. Растянув мокрые концы, заглянула. Небольшая горстка золотых монет и несколько драгоценных камней. Поднимаясь к дороге, уговаривала себя не оглядываться. Ребенок не виноват, что его мать стала чужой женщиной. Подсадив девочку на телегу, взяла вожжи в руки. Я никогда не имела дела с лошадьми, но, будучи в деревне, видела, как их запрягают, понукают только бы все получилось. Но пошла белка, тихонько тряхнула вожжами. Лошадь повернула голову и посмотрела на Венди. Белочка, прости, что мы тебя запрягли в телегу, но выхода не было. Довези нас до города, попросила малышка. Лошадь, словно поняв, о чем просят, потрусила вперед. Спасибо, непонятно кому, прошептала, уставившись на дорогу. Лошадь шла, будто знала куда. Поворачивала вовремя, поэтому я расслабила руки. Посмотрев на Венди, повернулась и поискала в вещах что-нибудь похожее на полотенце. Нужно было лучше протереть и укутать волосы. Нашлось только одно, и то простенькое, не махровое. Есть ли в этом мире махра? Распустив косу, как могла, промакивая и протирая, просушила волосы. Ветерок теплый, после небольших раздумий, решила ненадолго оставить их распущенными. Отпустив вожжи, занялась своими волосами. Что за прическу навертела эта Маргарита? Рука плохо поднималась из-за раны. Венди, видимо мои мучения, решила помочь. В три руки мы быстрее распутали волосы. Те упали на плечи каштановыми сосульками. Морщась от боли, наспех вытерев их, как и дочка оставила сушить. Под тихий скрип колес я вновь задумалась о том, что произошло. Зовут меня не Маргарита, а Мария Петровна Суднева. Мне 27 лет, не замужем. Были мимолетные отношения, но то ли я слишком требовательная, то ли по какой еще причине мужчины покидали меня. По словам моей мамы, жена из меня вышла бы замечательная. Готовить умею, стройная, умная. Накопив денег, уволилась и превратила свое увлечение фотошопом и рисунком в прибыльное дело. Рисую логотипы, коллажи на заказ, занимаюсь оформлением сайтов. Иногда делаю обложки для любимых авторов. В общем, на жизнь хватает. Как меня угораздило попасть в чужой мир? Ёжость накинула себе на плечи подобранное платье. Магический мир, серьезно, окунули в реку, а этот говорящий плюшевый медведь? Ха-ха, тихий смех слетел с губ. Медведь разговаривает зажимая ладонью рот, всхлипнула. Лошадь сама запряглась. Глотая слёзы, пыталась не разреветься. Похоже, я словила откат. «Мамочка, рано болит!» Венди дотронулась до моей руки. Я дернулась и покосилась на медведя. Испугалась, вытирая слезы, попыталась улыбнуться. «Прости, вот ты какая сильная!» А мамочка расклеилась. «Но я возьму себя в руки. Ничего, главное до города добраться целыми!» Ты бы медведя положила на телегу, ему нужно просохнуть. Венди погладила мишку. «Хорошо. Венди, прости, но я ничего не помню. Почему твой плюшевый медведь у реки оживал, а сейчас опять игрушка?» «Он потратил свои магические силы, защищая меня. Нужно время, но я не знаю, сколько». В глазах девочки появились слезы. «Лапка у него оторвана, на шее нитки разошлись. Я могу зашить, доченька». Приходилось играть роль матери Венди, называя ее ласковыми словами. Только доедем до города, я куплю нитки и иголку и зашью. Мама, хихикнула Венди сквозь слезы, у тебя не получится зашить. Тут нужен маг, лекарь фамильяров и магических животных. Они редкие, где такого взять? Если в столице, она понизила голос. Они просят денег. У сколько? Редкие, но есть, найдем. А пока, чтобы лапа полностью не отпала, мы твоего друга искупаем с душистым мылом, посушим, причешем и зашьем простыми нитками. «Мама, сначала о тебе позаботимся. Рана плохая. Я видела, когда ты меняла платье. Нужно к лекарю». «Да, показаться не помешает, а то болит все сильнее», — соглашаясь, пошевелила плечом. К воротам незнакомого города Белка доставила нас до темноты. Последний час был самым тревожным. Надежда потихоньку таяла, но высокая стена, появившаяся вдалеке, возродила ее, даря успокоение. Что с вами случилось, госпожа? Один из стражей подошел к нам, держа в руке арбалет. Он обошел телегу, посмотрел на мои всклокоченные волосы, на девочку, на вещи, остановил свой взгляд на белочки. Разбойники напали в лесу. Сколько стоит въезд в город? Желудок требовал еды, но сначала лекарь. «Госпожа, въезд бесплатный. Объясните, когда и где напали. Мы обязаны расследовать. Покажите ваши документы». С нами были слуги, три человека, няня и два мужчины. А где, точно не знаю. Возле реки. Документы. «Простите, но моя мама ранена. Разрешите нам к лекарю. Она потеряла много крови. Мы как остановимся на ночлег?» «Простите, не подумал». Предлагаю вам поселиться в гостинице. Что подешевле, перебила мужчина в форме. Нас ограбили, сейчас мы нищие, все, что есть в телеге. Тогда он, задумавшись, нахмурился. Есть недалеко отсюда небольшая гостиница, но сразу предупреждаю: там останавливаются в большинстве своем крестьяне, рабочие и мелкие помещики. Хозяйка берет недорого, на первом этаже едальня, прислать знакомого лекаря лечит дешево. Если сами искать начнете, то не уверен, что быстро найдете. Присылайте, согласилась я, совершенно не хотелось бегать в поисках больницы. Вот и хорошо, проезжайте, улыбнулся мужчина чуть ли не потирая руки. Лекарь и я вскоре придем. возьму показания, проверю документы, а утром отправимся искать ваших слуг и разбойников. Хорошо соглашалась с его словами, только бы отпустил, Во дворе гостиницы было шумно, но к нам тут же подбежал мальчишка в фартуке. «Желаете остановиться на ночь?» Широко улыбаясь, он схватил возжи. «Желаем. Вашу гостиницу на воротах посоветовали. Постояльцы спокойные?» «Госпожа, ночью тишина!» — заверил мальчишка. И именно в этот момент резко распахнулась широкая дверь, словно в нее силой ударили чем-то деревянным. Что-то черное пролетело в воздухе, и приземлилась возле нашей телеги.